Вставай, вставай! Никогда прежде я не чувствовала себя настолько спокойно и разнеженно. Волны небытия мягко качали меня. Правда, я начинала чувствовать некое беспокойство. Я слышала какой-то голос, и он становился все громче, отчаянно взывая к моей помощи. Ну, как же мне не хотелось просыпаться. «Вступай! Немедленно вставай! Продолжал кто-то заунылно кричать. «Немедленно! Сейчас же!» Я попыталась отрешиться от этого шума. Все хорошо, все просто отлично. Наверное, в мой благословенный мирок прорывается какой-нибудь кошмар. А я возьму и не пущу его. Не буду обращать внимания на настойчивого незваного гостя. Он и уйдет. «Мика, вставай!» В этот самый момент голос ощутимо приблизился и рявкнул мне прямо на ухо, оглушив тем самым. «Хозяина, нужна твоя помощь!» «Мика...» «Ах, да, это я! А кто тогда хозяин?» В глубине души медленно, но верно разгоралась тревога. Кажется, я узнаю этого навязчивого визитера. «Мика, тролль, и паучья кровь! Немедленно открой глаза и иди спасать Арчера!» Финальный выкрик моментально стряхнул с меня остатки сладких грез, в которых я пыталась скрыться от суровой реальности. Меня с такой силой швырнуло из небытия в собственное тело, что даже затошнило. И я широко распахнула глаза. По всей видимости, поспать мне удалось всего несколько часов. По крайней мере, солнце даже не думало вставать. Комнату заливали густые чернила поздней непроглядной ночи. И перед моим лицом мельтешила Ольрика, беспорядочно молотя в воздухе крылышками и щедро осыпая меня светящейся пыльцой. «Ах, оправилась-таки от яда!» Я широко зевнула и попыталась перевернуться на другой бок, решив, что стала жертвой неумелой мести со стороны феи. Видимо, она захотела отыграться за свое плохое самочувствие и разбудить меня в самый сладкий момент сна. «Мика!» В этот момент при противном взбизгнула фея. «Сейчас не время вспоминать былые обиды! Арчер в беде!» Умом я осознавала, что это очень пугающее известие. Я должна была немедленно вскочить с кровати и кинуться на помощь своему жениху. Но паутина восхитительного небытия, разорванная была при пробуждении, вновь начала сплетаться, погружая меня все глубже и глубже в сон. «Мика!» В следующее мгновение я вскрикнула от боли. Неверяще поднесла руку к носу, затем посмотрела на испачканные кровью пальцы. «Эта маленькая летающая гадость укусила меня!» «Скажи спасибо, что удержалась и не укротила тебе его!» ворчливо проговорила Ульрика. «Проснулась, наконец-таки! А теперь ноги в руки и к кабинету Арчера! Там творится что-то странное! Я бы даже сказала, пугающее!» Впрочем, ее слова были излишни. Я уже вскочила с кровати и сейчас путалась в рукавах халата, торопясь как можно быстрее накинуть его. Завязывать уже не стала, сберегая драгоценные секунды. На поиск времени тоже не осталось. И босая, я выскочила в темный коридор, хлопая за спиной, словно крыльями полами длинного халата. Благодаря светящейся пыльце, которой Ульрика щедро помечала передо мной путь, я видела, куда надлежит бежать, и не боялась упасть, споткнувшись обо что-нибудь. Наша парочка вихрем преодолела расстояние до лестницы, затем также стремительно взлетела на этаж выше. Около двери, ведущей в кабинет Арчера, я остановилась. Согнулась пополам, пытаясь отдышаться после этой гонки. В левом подреберье поселилась острая колющая боль. «Да». «Как-то не очень приятно сразу после сладкого сна устраивать такие бега». На первый взгляд все было в полном порядке. В доме царила самая обычная ночная тишина, изредка нарушаемая поскрипыванием половиц и шуршанием ветра по черепице. «С чего ты решила, что Арчер нуждается в нашей помощи?» – тихо спросила я Ольрику, вновь преисполняясь самыми неприятными предчувствиями. Как я не пыталась, но не могла услышать и шороха, должного доказать мне, что за дверью творятся некие зловещие дела. По-моему, фея самым наглым образом разыграла меня. Наверное, она знатно повеселится, когда я ворвусь в кабинет и обнаружу, что там никого нет. И это еще в лучшем случае. Куда тяжелее мне будет объяснить свое странное поведение, если в комнате в этот момент сидит Арчер и спокойно читает какую-нибудь книгу. Этот бедняга подумает, что его невеста мало того, что наполовину тролль, а наполовину некое паукообразное создание, так еще до полноты счастья и буйное... Фея вместо ответа подлетела ближе к двери и принялась ее обнюхивать. Наверное, будь сейчас иная ситуация, то я бы сочла ее действия даже забавными. Но я наблюдала за ней со все возрастающим недоверием, хотя тревога за Арчера тоже не торопилась исчезнуть. «Ты слишком крепко спишь!» В следующее мгновение Ольрика резко развернулась и обвиняюще ткнула в меня указательным пальцем. «Арчер наверняка погиб, пока я пыталась тебя растолкать!» «Ну да, конечно!» Я с усилием рассмеялась, попытавшись не обратить внимания на то, с какой болью сжалось мое сердце от жестоких слов феи. «Придумывай больше!» И развернулась, намереваясь уйти. Нет, я не попадусь на удочку мстительной феи и не буду врываться в кабинет. Не сомневаюсь, что таким образом я лишь выставлю себя в очень глупом свете перед Арчером. «Я слышала, как он с кем-то разговаривал по Плантару!» Повысив голос, затраторила фея. Она перепорхнула через мою голову и вновь зависла перед самым моим лицом, продолжая раздраженно тыкать в меня пальцем. А потом он закричал. О, это был самый настоящий крик боли! Я попыталась ворваться, узнать, что происходит, но не смогла. На порог нанесены чары, не пропускающие меня. Видимо, Арчера обидела то, что я сообщила его матери о твоем появлении в этом доме. Арчер все кричал и кричал. Это было так ужасно! Что мне оставалось делать? Я поспешила к тебе от утрыхла без задних ног. Я пыталась разбудить тебя, битых полчаса! Что-то не верится во всю эту историю, и скептически хмакнула. «Знаешь ли, обычно я очень четко сплю». Не торопись с выводами. Вдруг раздался в моей голове предупреждающий шепоток Эдриана. Интересно, мне показалось, или он действительно прозвучал несколько заспанно? Возможно, это мелкое недоразумение говорит правду. Я чувствую на тебе остатки сонных чар. Очень искусно наложен, ухажь, поверь мне. Не понимаю, как я не заметил, когда на тебя насылали заклятие. Непростительная ошибка. В последней фразе моего постоянного собеседника послышалась нескрываемая досада. Я буквально слышала, как он кипел от негодования и, прежде всего, злился на самого себя. Не поверить Эдриану я не могла. Сердце вновь сжалось от дурного предчувствия, пропустив сразу несколько ударов, а потом зачастив вдвое больше обыкновенного. «Значит, вот как!» – прошептала я. Стремительно развернулась и вскинула руку. Честное слово, я хотела всего лишь толкнуть дверь, хотя понимала, что вряд ли тем самым добьюсь чего-либо. Если на Арчера напали, то неизвестный злодей наверняка прежде заперся, чтобы никто не помешал расправе. Но с другой стороны, зачем ему было оставаться на месте преступления? Если все так, как говорит Ульрика, то негодяй уже скрылся? Занятая этими невеселыми мыслями, я не сразу сообразила, что произошло. Но стоило мне только дотронуться до гладко отполированного множеством прикосновений дерева, как кончики моих пальцев тревожно и зловеще заолели, и непонятная сила вышибла дверь, сорвав ее с петель. Нереальности всему этому придавал тот факт, что все произошло в полной тишине. Мгновение, я ошарашенно смотрю в пустой проем, а дверь отлетела от меня на несколько шагов и также беззвучно обрушилась на пол. Ого! с невольным уважением воскликнула Ольрика, и на всякий случай отлетела от меня подальше. А я и не подозревала, что ты способна на подобное. Что самое удивительное, я тоже. Пробормотала я и, глубоко вздохнув вошла в кабинет. Фея попыталась было последовать за мной, но словно наткнулась на невидимую стену. До моего слуха донеслось ее обиженное бормотание. Но мне было некогда отвлекаться на проблемы Ольрики. Вопреки моим ожиданиям, в кабинете не было темно. На письменном столе не ярко мерцал уже знакомый мне хрустальный шар, который Арчер называл Плантаром. Этого света вполне хватало, чтобы увидеть залежи бумаг и многочисленных книг. Видимо, мой жених действительно читал перед тем, как его настигла неизвестная беда. А потом... По всей видимости, он захотел с кем-то переговорить по Плантару. Негромко рассуждая сама с собой, произнесла я, глядя на хрустальный шар, в глубине которого еще теплились искры связующего заклинания. Но что случилось? А случилось то, что я решила вмешаться в дела сына. Неожиданно ответил мне уже знакомый женский голос, и в следующее мгновение кресло с высокой спинкой словно само собой повернулось, и я увидела, что в нем сидит Нейна Деяна. На сей раз она была не в вызывающем малом платье, а в темном скромном наряде, который, однако, прекрасно подчеркивал и ее стройность, и красоту. Я недоуменно нахмурилась. При прошлом визите матери Арчера письменный стол исчез, а кабинет залил неестественно яркий свет. Сейчас же все было совершенно иначе. «Вот как?» – задумчиво отозвался Эдриан. «По всей видимости, принцип работы этого самого Плантара основывается на взаимозаменяемости, так называемый обмен между пространствами. Письменный стол играл роль замены. Он исчез, появилась эта женщина. Но сейчас и женщина, и стол здесь, а исчез твой приятель. Кажется, я понимаю, что произошло. Его насильно вытащили в другое место» а потом разорвали нить заклинания, не позволив вернуться. Но женщине пришлось остаться, чтобы скомпенсировать обмен. Если говорить откровенно, я не поняла ни слова из объяснений Эдриана. Впрочем, нет, лукавлю. Одно я выяснила: Именно Нейна Деяна виновата в пропаже Арчера. «Что вы сделали с ним?» Атририста спросила Яна, осторожно наблюдая за каждым ее движением. «С моим сыном все в полном порядке», — с легкой улыбкой заверила меня Деяна. Поверь, я никогда в жизни не причинила бы ему вреда. Но он кричал, проговорила я, невольно кинув взгляд через плечо на фею. Она продолжала кружить около порога, не в силах пересечь его. Да, кричал. спокойно подтвердила Деяна и сопротивлялся. Но скоро он поймет, что я желаю ему лишь добра. И все-таки, настойчиво повторила я, что вы с ним сделали? Деяна побарабанила по столу пальцами с длинными ногтями. При виде ее безупречного маникюра я невольно спрятала руки за спину. Представляю, что она может сказать, глядя на мои заусенцы. Глаза Деяны насмешливо вспыхнули при этом, и она неприятно усмехнулась, доказав тем самым, что мое движение не осталось незамеченным. Я плотнее сжала губы, не позволив себе выругаться, хотя что скрывать, грязные словечки так и вертелись у меня на языке. Уж очень меня раздражало нарочитое самолюбование драконицы. «Драконихи». Или как там правильно называть дракона в женском роде? Наверное, все-таки драконица. Милочка. Между тем почти пропела Даяна, И я невольно вздрогнула, вспомнив, что меня так настойчиво именовала при последней встрече мать. Еще раз повторяю. Я не желаю сыну зла. Но он упрям, как истинный представитель рода Ульер. По какой-то дурацкой причине он вбил себе в голову, будто любит тебя. Поверь. Будь то просто человеком, я бы не имела ничего против, хотя с легкостью нашла бы Арчеру намного более выгодную партию. Да что там скрывать очевидное, у меня уже было присмотрено несколько неплохих вариантов. Я бы даже промолчала, если бы он вытащил тебя с самых низов общества. Мы бы отмыли тебя, научили элементарным правилам поведения». И рано или поздно, но тебя стало бы не стыдно показывать окружающим на всевозможных семейных праздниках. Но ты дочь тролля. Узы крови при всем желании не поддаются корректировке. Но это еще полбеды, как говорится. Сегодня к тому же узнала, что твоя мать Арахния. Арахния. Ползучая тварь из-под отравляющая все вокруг. Говорят они любимицы Альтиса и не спосланы им на погибель всему живому. «Откуда вы об этом узнали?» Невежливо перебила ее я. «Между драконами одного гнезда существует сильная телепатическая связь, которую практически невозможно разорвать». Деяна равнодушно пожала плечами. Арчер пытался установить преграду, но он еще так молод. Я чувствовала, что он сильно взбудоражен. Это было не похоже на гнев, который он испытал, когда я поставила перед ним ультиматум. Или ты, или наш род. Я ощущала, какое множество эмоций бурлит в душе моего сына. Досада, страх, обида и все та же проклятая любовь. Естественно, я не могла не явиться. К тому же я хотела еще раз поговорить с ним. Полагала, что без твоего присутствия он станет сговорчивее. К слову, Арчер действительно обрадовался моему визиту и поторопился вывалить на меня все новости. Да Деяна замолчала, задумчиво откинувшись на спинку кресла. Подняла руку и рассеянно поправила безупречную высокую прическу, скрепленную множеством шпилек, из которой не выбивалось ни волоска. «Мальчик мой!» — чуть слышно прошептала она. «Какой же он еще маленький и наивный! Хотел, чтобы я пожалела его. Погладила по голове и убедила, что все будет хорошо. И в то же время вот глупец даже слышать не хотел о том, что вам надлежит расстаться». Но разве существует иное решение проблемы? Ритуал слишком опасен, я не позволю ему. На этом месте Даяна вдруг запнулась и кинула на меня испуганный взгляд, сообразив, должно быть, что сказала слишком много. А каком ритуале вы говорите? Тут же вцепилась я в нее расспросами. Получается, наша ситуация небезнадежна? Ваша ситуация небезнадежна, насмешливо подтвердила она, потому что Арчер забудет тебя. Как я уже говорила, он мой сын, и я не позволю ему рисковать жизнью ради паучихи. Тебе совершенно не важно знать, что я подразумеваю под этим. Уясни другое. Скоро день летнего солнцеворота. В его канун все драконы Ульер слетятся на всеобщий сбор. Это великий праздник для нас. Когда мы объединяем наши силы, то становимся практически всемогущими. Родные поддержат меня в решении. Арчер должен забыть тебя. Мы вырвем из его памяти все эти несчастливые дни. Он никогда не вспомнит о том, что бывал в этих краях. Думаю, ты согласишься, что так будет лучше для вас обоих. Но он ведь говорил, что я его половинка. Растерянно пробормотала я, невольно содрогнувшись от ледяного тона Деяны. Что если мы расстанемся, то никогда больше не обретем счастья. Арчер очень романтическая натура. Деяна презрительно усмехнулась. Наверное, это и я виновата, позволяла ему слишком много читать. Вот он и набрался пафоса сверх меры из старинных легенд. Да, драконы действительно верят в то, что любовь дается лишь однажды и на всю жизнь. Но не всем нам дано ее встретить. Поверь мне, в этом нет ничего страшного. Я знаю множество драконов, которые вступают в браки, рожают детей без этого чувства. В принципе, любовь далеко не основное условие для долгого счастливого брака. Главное – уважение, взаимопонимание и готовность помочь друг другу. «По всей видимости, сам Арчер с вами не согласен?» – с нескрываемым скепсисом протянула я. «Иначе с чего бы ему было так сопротивляться, когда вы озвучили ему свое решение?» «Порой родителям приходится быть жестокими с детьми», – да я нафлегматично фыркнула. «Нельзя же позволять им абсолютно все. Иногда надлежит вспомнить о своей родительской власти и взяться за розги». Фигурально выражаюсь, конечно. Я продолжала смотреть на драконицу, ожидая признания, и после краткой заминки она неохотно продолжила. Да, признаюсь, я пленила Арчера и вытащила его из этого дома. Он, конечно, разъярен сверх всякой меры. Полагаю, несколько недель в подземелье родного замка остудят его пыл и заставят вспомнить об уважении к родителям. К тому же он забудет о своих лишениях после того, как мы исправим ему память. И забудет обо мне. Чуть слышно выдохнула я, не смея поверить услышанному. Естественно. Деяна расплылась в широкой предвкушающей улыбке, перегнулась через стол и с лживым сочувствием протянула. «Ну-ну, не расстраивайся, девочка. Я гляжу, разлука с матерью пошла тебе на пользу. Похорошело, ты, как за то время, пока я тебя не видела. Не сомневаюсь, ты без особых проблем найдешь, дурачка» который будет готов выполнить любую твою прихоть. Вряд вас ожидают долгие счастливые годы совместной жизни. Ты же арахния, значит, достаточно скоро станешь не менее счастливой вдовой. И опять выйдешь на охоту. Это теперь твоя судьба. Смирись с ней. Я пустила голову, чувствуя, как от холодного презрительного тона на на моих глазах закипают жгучие слезы, обиды и бессильного негодования. Как она смеет так говорить? Она же ничего обо мне не знает. Да никогда ни за что в жизни я не стану такой, как моя мать. Я не буду питаться энергией и тем самым убивать дорогих мне людей. Лучше умереть, чем превратиться в подобие паучихи». «Не плачь», — равнодушно обронила Деяна, без особых проблем поняв, какие эмоции меня терзают. «Я понимаю, что сейчас ты не веришь мне. Готова кинуть вызов богам, лишь бы отказаться от своей судьбы». Но рано или поздно ты осознаешь, что ничего не способно изменить. Более того, тебе понравится так жить. Первая крупная слезинка не удержалась и скатилась по моей щеке, оставляя за собой влажный след. Я с шумом втянула в себя воздух и вытерла глаза кулаком, не желая, чтобы эта самодовольная надменная драконица видела проявление моей слабости. Это даст ей лишний повод для злорадства. «Можешь остаться в этом доме еще на пару дней», – милостиво проговорила Диана, даже не пытаясь скрыть довольную усмешки, которая выступила на ее губах после того, как я заплакала. «Я пришлю сюда слуг через неделю. Они должны будут забрать вещи и книги Арчера. Надеюсь, к тому моменту ты будешь уже далеко отсюда, и это для твоего же блага, поскольку слуги получат недвусмысленный приказ» огнем расправиться с любой нечистью, которую они тут встретят. Я опустила голову еще ниже и крепче сжала кулаки. До безумия хотелось забыть обо всех своих хороших манерах и накинуться на драконицу, цепиться ей в волосы, изрядно проредив их и растрепав безукоризненный пучок, оставить глубокие кровавые царапины на этом длинном аристократическом лице преисполненном выражения собственной значимости и, самое главное, испортить ей маникюр. Последняя мысль ужаснула меня. Я так зрима и с таким наслаждением представила, как буду железными клещами выдирать ей ногти, что меня невольно прошиб холодный пот. Но еще страшнее мне стало, что при этом моя тень, до сего момента спокойно лежавшая между мной и Нейной Деяной, вдруг словно сама собой зашевелилась и выпустила несколько тонких отростков, став пугающе похожей на силуэт паука. Не осталось это незамеченным и для Деяны. Она улыбнулась еще шире и вкратчиво проговорила. «Вот видишь, твоя сущность уже просится на свободу. Ее освобождение – вопрос ближайшего будущего». Я лишь зло скривилась, но промолчала. Впрочем, а что мне было говорить? И без того понятно, что Даяна имеет все основания радоваться. Я проиграла. Проиграла по всем пунктам. Мы с Арчером больше никогда не встретимся. Более того, он даже не вспомнит, что на свете существует рыжая девчонка, у которой, как оказалось, такое странное происхождение». Но только сейчас я осознала, что действительно успела полюбить его. И при мысли, что я никогда больше не увижу Арчера, слезы еще быстрее потекли из моих глаз. Я горько зашмыгала носом, забыв о своем намерении не показывать перед ней даяной слабость. «Да, кстати, я знаю, что ты изрядно пообносилась», продолжила она после долгой паузы, видимо, желая вдоволь насладиться моим расстроенным видом. «Я говорю о том недоразумении, что было на тебе при нашей первой встрече». «Даже платье назвать стыдно ту грязную порванную тряпку. Поэтому держи». И она щедро сыпанула на стол серебряные монеты. «Надеюсь, это позволит тебе ничего не вынести из дома на продажу», с нажимом проговорила она. «Не думаю, что у Арчера собраны здесь какие-нибудь редкие или ценные книги, но все же. Не заставляй моих слуг разыскивать тебя и силой забирать принадлежащее нашему роду. Уяснила?» и опять я промолчала, проглотив очередную порцию унижений. «Будем считать, что да». Деяна довольно потянулась, словно кошка, съевшая целую крынку сметаны, и неторопливо поднялась из кресла. Чуть склонила голову набок, рассматривая меня с таким любопытством, будто какой-нибудь маг, изучающий старинный амулет с неизвестными пока свойствами. Затем спокойно сказала. «И довольно на этом. Прощай, Сьерра из рода Пристон». «Искренне надеюсь, что больше никогда и ничего о тебе не услышу, и поверь, это для твоего же блага». А через мгновение стройная фигурка женщины скрылась за волной тьмы, поднявшейся с пола. Два удара сердца, и все закончилось. Кабинет погрузился в тишину и мрак после того, как Нейна Деяна отправилась в свой замок дорогой теней.